Радогор Воронов. Странник 2. Большая охота. Глава 1. Моё первое самостоятельное путешествие между мирами совершилось. Открыв глаза, я огляделся. С одной стороны хвойный и густой лес, с другой цветущее поле. Под ногами старая просёлочная дорога. Ещё столбы стоят вдоль неё. Электричество Замер, ничего не понимая. А где? Я? Меня что на землю забросило? В памяти неожиданно появилась информация, как будто вспомнил что-то важное. Странно и необычно. Только что ничего не было, и вот уже знаю о цели своего здесь пребывания. Тяжело вздохнув, покачал головой. Я собирался совсем в другой мир. вновь кто-то вмешался решив что вначале требуется устранить тёмных магов на земле забрать кинжал хотя если подумать то они правы я же задержался в мире принца даэдры несколько дней обучался у мастера магии теней. успел повоевать с эльфами детей спас из плена потратил много времени значит что-то изменилось ещё бы знать что херсин говорил высшие долго думали расчитывали варианты развития событий, так чтобы я не опоздал. Вот меня сюда и перебросили. Я задумался, продолжая стоять на дороге. Логово темных находится впереди, в трех километрах, большой загородный дом. Указаны три цели, все на месте. И больше ничего, никаких подробностей. Я, оказывается, вообще не в Московской области. Отсюда до нее более 200 километров. Ну и где прикажете собирать информацию о том, что ждет впереди? Кто они такие? Покачав головой, хмыкнул, могли бы хоть ими на сообщить. Нет, ну и что мне теперь делать? Произнес я, посмотрев вверх. Может, маги уже заключили договор с демоном. Нападу, его призовут, а я для него пустое место и как с ним бороться? В памяти ничего на этот счет нет. Арсенам подобное не объясняли. Бочасов затылок обратил внимание на одежду. Покачал недовольно головой, в другой же мир собирался. Надо переодеться в соответствии с земной модой, сосредоточился. Через несколько секунд на мне были джинсы, толстовка, кроссовки, все черного цвета, ремень вместо пояса. Оглядев себя, довольно кивнул. Ну вот, другое дело. Посмотрел на дорогу, оглянулся, вновь задумался. Идти в какой-нибудь населенный пункт или деревню? Нет, это плохая иде. Спросят, кто такой, откуда взялся без денег, документов. Что, собственно, скажу местным? Дяденька, скажите, а кто у вас там в коттедже живет?» Полный бред. Я вздохнул. Но не ожидал подобного поворота, думал совсем о другом. И что мне остается?» Только продвигаться к их дому, найти подходящее место, так чтобы можно было наблюдать за территорией, а уже затем решать, что делать. Еды на несколько дней хватит, далее посмотрим. Да и не думаю, что у меня есть эти несколько дней. На этом, собственно, все мои рассуждения закончились. Еще немного постояв, не торопясь, направился в сторону коттеджа. Через 40 минут, прижавшись к сосне, наблюдал в 100 метрах от себя на большом лугу высокий кирпичный забор, кованые ворота, за которыми проглядывалось строение. Осмотрев близлежащий лес, выбрав раскидистое дерево, не спеша забрался повыше, расположившись на толстой ветке. Отсюда открывался хороший вид на внутреннюю территорию. Большой двухэтажный современный дом. Пристроен гараж, дорожки уложены плиткой, Есть внешнее освещение, дворовые постройки. Сама территория пустынна, только аккуратно подстриженная трава. Нет ни грядок, ни теплиц, ни сада. Снаружи никого не видно, все люди находятся внутри. По углам дома четыре камеры наблюдения, но это не профессиональная охрана, много слепых зон. Коттедж добротной постройки, красный кирпич, большие окна, покатая крыша, автоматические въездные ворота. Ну что? Буду ждать? Я замер, ушёл в тень, чтобы случайно не заметили. Хоть расстояние и большое, но всё-таки нужно быть осторожным. Прошло часа два, судя по солнцу, уже полдень. Так, наконец-то что-то происходит. На улицу вышла вся троица. Один из них открыл гараж, выехал на дорогом джипе. На переднее сиденье устроился их главный. Автоматически распахнулись въездные ворота. Машина убыла, в доме остался только молодой парень. По всей видимости, больше никого нет. Створки закрылись сами. Он постоял еще минут пять, печально вздохнув, посмотрел им вслед, повернувшись, ушел в дом. Вот с ним и поговорю. Узнаю, что к чему и кто они такие. Отметив для себя слепые зоны камер, проверив ещё раз территорию на предмет магических ловушек, хотя откуда им тут взяться, но всё-таки сделав это, спустился с дерева. Уйдя в сумрак, быстро оказался возле забора. Перемахнуть на ту сторону не составило труда. Осторожно подкравшись к входной двери, потянул ручку. Открыто. Медленно отворив её, просочился внутрь. Прихожая, дальше большой холл. Парень сидел за столом спиной ко мне и жевал пирожное, запивая газировкой. Ну да, взрослые уехали, можно и расслабиться. Аккуратно приблизившись, выйдя из сумрака, прикоснулся к затылку пальцем, пуская импульс магии. Пацан тут же обмяк, мгновенно заснув. Пришлось подхватить и облокотить обмякшее тело на стол, пусть пока отдыхает. Бросил на соседний стол свой вещмешок, решив пройтись по дому, осмотреться. Квартира тёпленький большой, 6 комнат. Три спальни, кабинет. Какое-то помещение, напоминающее библиотеку, пара рабочих офисных столов, на каждом по компьютеру. Много бумаг, принтеры. А в этой комнате еще техника. Камеры показывают на мониторах двор. Стоит сервер, всякий хлам на полках. Ладно, ничего интересного. Надо с пацаном поговорить. Перетащив его на диван в том же холле, я уселся напротив в кресло. Ну что, пора будить. Стоило бы, конечно, руки связать, а то дёргаться начнёт. Хотя что это? Совсем забыл про магию. Так пока и не освоился с памятью. Подошёл к нему, прикоснулся ладошкой к каждой коленке. Вот теперь можно пробуждать. Тёмные импульсы парализовали нервные окончания. Двигать он ими не сможет, пока не освобожу. Так будет намного лучше. Коснулся пальцем у лба. вернулся в кресло. Пацан, начиная приходить в себя, зашевелился, потер руками лицо, открыл глаза и тут же уставился на меня диким взглядом. Ты кто? — вырвалось у него. Я расслабился в кресле, пристально на него посмотрев. Да как ты сюда попал-то да я сейчас? Он бросил взгляд на стол, увидев мобильник дернулся, а ноги-то и не двигаются. Парень вытаращился на них квадратными глазами. "Ты что со мной сделал?" заверещал он. Я вздохнул. "Привет, Фрол." "Откуда ты меня знаешь?" Он вновь попытался встать, но, осознав, что это бесполезно, часто задышал. Уж больно это положение его пугало. Я улыбнулся. "Не дергайся и не бойся, это временно." Он сжал кулаки. засопел Я пришел передать привет от одного человека, которого вы не так давно убили. Мы никого не убивали, ворвалось у него. Что же? Раз не хочешь говорить, я приподнял руку, продемонстрировал черные языки пламени. Фрол замер, открыв рот от удивления. Если этого мало, то могу вот так. Вместо меня на пару секунд появился сгусток тьмы, повеяло ужасом. Вот теперь его пробрало. Губы и руки затряслись, сам побелел. С диким ужасом в глазах уставился на меня. Ну да, такое увидеть в нашем мире то еще представление. Думаю, понял, что нужно отвечать на мои вопросы. Или стоит немножко помучить магии тьмы? Я вновь приподнял руку и потянулся к парню. Тот дёрнулся, закрутив головой. Нет, не надо. Я всё скажу, пискнул он. Я убрал магию. Тогда поговорим. Тот утвердительно закивал. Сколько вас здесь всего? задал я первый вопрос. Парень дышал часто, не сводя с меня испуганных глаз. Трое. «Те двое, что уехали, когда вернуться? Послезавтра. В доме ещё кто-то есть, кроме нас? Фрол помедлил. По всей видимости, ему очень не хотелось отвечать на этот вопрос. Он засопил. Да, внизу, там ещё этаж, есть камера. В одной сидит человек. Ты говори как есть, не пытайся юлить. Иначе будет так больно, как и представить себе не можешь, или сомневаешься в этом? У него потекли слёзы. Он испуганно замотал головой. Нет, не надо. Я все скажу. Это я уже слышал, так что не играй со мной. Надо немножко напустить жути. Используя ускорение, метнулся к нему. Он лишь вздрогнул, когда мое лицо оказалось возле его. Наши взгляды встретились. Парня затрясло еще сильнее, так как он увидел мои глаза, подернутые туманом тьмы. Я также мгновенно переместился назад. Кто тот человек, что сидит в подвале? Он он мы его пацан замолчал. Да, ему было страшно. Он отвернул голову и покраснел, часто задышал. Сложилось впечатление, как будто его горло что-то сдавливает. Но, возможно, это еще больший страх перед своим наставником или учителем не давал ему говорить. Странно. Что-то все таки не так. Я недовольно покачал головой. Но ну, не хотелось этого делать, да видать придётся применить умение Арсины. Фрол не успел ничего заметить, как моя рука прикоснулась к его. Я пустил специальный, но более слабый, чем полагалось в таких случаях, магический импульс. Этого будет достаточно. Мне не нужно, чтобы он тут пену изо рта пускал от боли. Сейчас до тебя дойдет, что когда я спрашиваю, надо отвечать. И демонстративно щелкнул пальцами, хотя этого и не требовалось. Пацан тут же схватился за руку и завыл от сильного спазма. Далее он орал, хватаясь то за плечо, то за живот, то за голову, то прижимая руки к паху. Вёл нечеловеческим голосом. Блуждающая боль причиняла сильные страдания. Не в состоянии терпеть, даже обмочился. А что бы с ним было, если бы я пустил импульс допроса по полной? Ничего себе, как его корёжет. Хорошо, что это продолжалось не больше минуты. Он заорал, пуская слюни. Хватит, не надо больше, не надо. Я встал, сходил, налил стакан воды, сунул ему в трясущуюся руку. Тот с жадностью выпил, глянул на меня умоляющим взглядом, боялся, что всё повторится вновь. Я вернув стакан на стол, вновь уселся в кресло. Я могу усилить боль, и она будет продолжаться долго. Он замахал руками, заревев. Нет, нет, пожалуйста, не надо. Я все скажу. Надеюсь. Спрашивайте. Он утер нос. Повторю, кто тот человек в камере? Он бывший военный офицер, когда-то был тяжело ранен. Затараторил Фрол, постоянно шмыгая носом. Ему сейчас почти 55 лет, прикован к инвалидному креслу. Был при выполнении боевого задания перебит позвоночник. Мы искали человека, у кого сильная воля и никого нет из родственников. Обманули, он поехал сюда, а нам нужен такой, чтобы провести ритуал. Я покачал головой. Скольких вы уже принесли в жертву? Пацан вновь зарыдал, закрыв лицо руками. Семеро пропищал он сквозь слезы. я тяжело вздохнул сюда может кто-то прийти нет здесь тихое уединённое место он продолжал плакать так успокоился и давай рассказывай все по порядку кто вы такие чем занимаетесь как давно для чего вам все это и самое главное где кинжал тот что вы называете пьющий кровь фрол на этих словах вздрогнул Вы пришли за ним? прошептал он, убирая руки с лица, удивлённо на меня взирая. Я кивнул. И это тоже. Но ты не ответил. Затем сделал вид, что хочу щёлкнуть пальцами. Парень съёжился и быстро выпалил: Он тут, тут, внизу в сейфе. Хорошо, как туда попасть? Там. Он показал рукой в сторону, добавив: Есть потайная дверь за стойкой. Я, кивнув, встав, прошёл в указанном направлении, повернулся в сторону фрола, покачав пальцем. Не вздумай дёргаться, не надо, только хуже себе сделаешь. Тот обречённо кивнул. Осмотрев стену, действительно обнаружил незаметную дверь. Внимательно обследовав, нашёл, где открывается, нажал. Она сама отъехала в сторону, открыв спуск вниз. Там сейв заперт. Бросил мне в спину парень. Он в комнате, где алтарь, она тоже под замком. Я ничего не говоря, спустился вниз, включил свет. Да, здесь целый подземный этаж. Серый бетонный коридор, три двери слева, по всей видимости, это камеры. В них небольшие окошки. Заглянул в первую. Никого. Во второй спиной ко мне спал на железной кровати прямо в одежде весьма плотного телосложения мужчина. Будить не стану, с ним не знаю, пока что делать, потом разберусь. В третьей тоже пусто. Осталась дверь справа. Как и говорил парень, заперта. Железная, толстая, запор сложный, сейфовый, есть сигнализация. Но для меня это не представляет трудности. Подошёл, приложил руку, Чёрный магический поток вошёл внутрь, отключив сигналку. Через пару секунд щёлкнул замок. Потянул дверь за ручку, пришлось приложить усилие, действительно толстое. Вошёл внутрь, нажав находящийся сбоку выключатель. Интересное помещение, большое, метров сорок квадратных. Слева шкаф с какими-то склянками, рядом напольный сейф, справа стол, стулья, деревянная скамье. На стене висят железные кандалы, цепи. Ближе к дальней стене алтарь, большой, круглый, метра 3 в диаметре, возвышается над полом сантиметров на 20. Подойдя вплотную, внимательно осмотрел. Выложен из какого-то черного камня. Внутри пентаграмма, много символов. По краям места для свеч, но видно не закончен, кое где пустые промежутки. Символы выгравированы достаточно глубоко. Качественная работа. Я, вздохнув, вынул из-за спины свой кастет, медленно надев его на руку. Такие вещи надо уничтожать сразу. Три удара, и вместо алтаря глубокая яма. Исчез и он сам и бетон под ним. Вот и все. Убрав кастет, подошёл к сейфу, приложил к дверце руку. Да, магия чувствуется, но это не ловушка, на земле не умеют их ставить. А вот сигнализация и здесь стоит. Магически её обезопасил. Замок открылся следом. Повернув ручку, отворил дверцу. На верхней полке лежит шкатулка, знакомая вещь. В ней кинжал, на средние деньги. Неплохо-так, пачки долларов, евро, крупные российские купюры. Сколько же тут? Думаю, только в валюте под полмиллиона. Судя по пачкам, ещё и миллионов двадцать рублей. В самом низу третье отделение там два пистолета макарова, патроны, четыре запасные обоймы, каждому и отдельно ножны для кинжала. Что со всем этим делать, пока не знаю. А вот шкатулку и ножны достал, аккуратно положив на стол. Сверху медленно поводил рукой, сработала магия Арсина. Секрет ножа раскрылся. От такого я мгновенно вспотел. Руки как-то сами собой затряслись. Открыл шкатулку. Да, он самый, Черный кинжал. Смотрю на него и не верю. Оружие бога, самого титана Хроноса. Пальцы затряслись, я сглотнул. Ужасно страшно прикасаться. Поднял голову, прикрыв глаза, вздохнул, попытался успокоиться. Вновь посмотрел на него. Резко выдохнув, аккуратно взял в руку, несколько секунд напряженного ожидания, но ничего не произошло. Отправил в него маленький магический импульс. Тьмы. лезвие тут же засветилось алым светом ладошку слегка защипало вскоре меня обдало приятным теплом но тут же все тело затряслось как будто попал под удар электрическим током я бы и хотел его бросить но не смог пальцы не разжимаются на глазах выступили слезы. я упал на колени повалился на бок затем на спину сжал зубы Моё тело выгнулось вверх дугой. Его пробило какой-то странной, непонятной силой. Все мышцы напряглись, замерев, ощутил, как перестало биться сердце. Это продлилось всего несколько мгновений. Я облегчённо расслабился. Продолжая держать кинжал, почувствовал, как наступило умиротворение. Волны эйфории распространялись от него по всему телу. Подняв руку, посмотрел на него. Свечение на лезвие мерцало. Медленно поднявшись, положил в шкатулку. Задумчиво глянул, почему так произошло. Ведь я сейчас понимаю, кинжал признал меня. А то, что открылось, я не могу поверить в это. Даже принц де не знал этого свойства. Так вот почему он называется поворотный. Тот кинжал способен не только забирать жизнь, но и оживлять мёртвых. Та энергия в нём, что накапливается, может возродить человека, но не это главное. Он способен вернуть душу в тело. Что-то я сильно разволновался. Потер лицо руками, прошелся несколько раз по комнате. Не ожидал подобного. А оно также непросты. Правильно, что положили их отдельно. Если бы вставили в них кинжал, то только такой, как я, смог бы его вынуть назад. Вновь взял в руку. Даже не верится, что его держал сам Хронос, мало того, он его создал. И то, что в кенжале его частичка, я ощутил. Что-то древнее, запредельно могучее, чуждое всему, прокатилось волной по моему телу. Он так меня изучал. вот только почему признал? Я покачал головой. Увы, этого мне не понять. Вложив его в ножную убрал в шкатулку, закрыв крышку, взяв подмышку, вернулся в холл. Фрол продолжал сидеть на диване, уткнувшись лицом в ладошки, похоже, плакал. Вздрогнул, когда я сел в кресло, расположив ящичек на коленях. «Но как?" вырвалось у него, когда он его увидел. "Что как?" не понял я. "Там же все заперто было и сейф". Он не договорил, видать, сам сообразил, что для меня это не преграда. Я открыв шкатулку, достал кинжал, покрутил им перед собой. Фрол завороженно наблюдал за ним. Всё-таки красивый, гладкий, черный, с искусной паутинкой по всей поверхности лезвия. Вы даже не представляете, что это, произнёс я, подавая слабенький импульс силы. Лезвие тут же вспыхнуло алым светом. От увиденного парень просто остекленел, выпучив глаза. Он сделал несколько движений рукой, хлопая ртом, пытаясь что-то спросить. Я сам ответил, убирая его назад. Хочешь спросить, почему светится у меня в руке? Тот только кивнул. Он признал хозяин, вот и активировался. Слегка улыбнувшись, видя, как парень сейчас в обморок упадет от услышанного, хмыкнул. Я могу освободить твои ноги, если не станешь делать глупостей. А то немного тут попахивает. Есть во что переодеться. Сменив тему, я нагнулся слегка вперед, посмотрел ему в глаза. Тот вновь кивнул. Не надо, Фрол. Я все здесь контролирую. Он понурился, шмыгнув носом. Театрально щелкнув пальцами, я убрал магическую энергию из его ног. Парень слегка подогнув их, облегчённо выдохнул и посмотрел на меня. Иди переодевайся. Медленно встав, он поковылял в свою комнату. Нет, я не настолько наивный. Ровно через минуту оказался сзади него. В руке пацан уже держал мобильник, который тут же выпал. Ну что же ты фрол? Я же тебя просил, тихо прошептал ему на ухо. Его всего затрясло. Он побелел. Мне отрезать твое ухо или насытить тело болью? Я больше не буду, проблеял пацан. Я не хотел. Переоделся быстро. Рявкнул я. Тот трясущимися руками стянул джинсы, скинул трусы, надел другие, сверху спортивные штаны. В комнату на место, строго приказал я. Парень послушной куклой вернулся на диван. Я сел напротив. Времени у нас много. Рассказывай все. Кто вы такие, чем занимаетесь, откуда у вас кинжал, что хотели, сколько вас. С самого начала, как ты попал к ним, почему? Я стану следить за тем, что ты говоришь, попытаешься соврать, предупреждать не стану. Сделав пас рукой, подвесил сбоку от него вращающийся маленький диск тьмы. Мизерная ложь и это, указав на нее пальцем, причинит твоему телу немыслимую боль. Парень дико посмотрев на плоский вращающийся сгусток сглотнул, губы затряслись. Вообще-то ничего особенного. Оказывается, и такая штука в арсенале моей магии есть. Само как-то всплыло в памяти. Я лишь подумал, что стоит его чем-то приструнить, чтобы не врал, а тут детектор лжи образовался. Ну да, Должен же был как-то Арсен при допросах отличать, где правда, а где ложь. Это как раз и реагирует на подобное, и если что не так, отлетает маленькая черная стрелка и впивается в тело. Думаю, будет больно. Сделав жест рукой, предложил ему начать. Я мало что знаю, он вздохнул. Меня привел сюда мой брат два года назад. Он сейчас уехал с мастером. С тех пор я здесь. Так ты что, в школу не ходишь? Нет, он покачал головой. Мастер говорит, что это не требуется. Если ему удастся договориться с демоном, то все изменится. Ну да, я покивал. Вот только то, что произошло бы на самом деле, вы не могли знать. Он удивленно на меня посмотрел. И что бы было? Немного подумав, посмотрев на пацана, решил поведать тому правду. Так только твой мастер передал бы ему кинжал, вы попали бы под его власть и стали рабами, оказавшись в демоническом мире. Это правда? Правда? А зачем мне врать? Парень сглотнул. Что от демона хотел мастер, знаешь? Это весьма интересный для меня вопрос, для чего все затевалось. Тот отрицательно покачал головой. Нет, он не посвящал нас с братом Только говорил, придет время все узнаете. Как брат с ним познакомился? Кто он вообще такой? Фрол пожал плечами. Мы его зовем просто мастер. Брат с ним сошелся три года назад. Он активно тогда занимался оккультными науками, был в какой-то секте. Затем туда пришёл он, выбрал его. Ты не врешь, но вновь что-то не договариваешь. По парню было видно, ему что-то мешает, как-то он странно себя ведет в моем присутствии, вроде и хочет сказать, и не может. Такое ощущение, что чувствует исходящую от меня силу, и внутри что-то сопротивляется, мешает ему. Он опустил голову, шмыгнув носом. Он провел над братом ритуал, привязав его магически к себе. Затем то же самое сделали со мной. Темная частица поселилась в нас. Теперь наши жизни зависят от мастера, и Фрол вздохнул. Он мне не родной брат, я из детдома. Сергей тоже, просто мы так зовем старших, кто не забывает приходить и помогать. Ну вот, начинает проясняться, почему он себя так ведет. Вот только что это за магия такая, не знаю, но попробую кое-что. Незаметно для него немного надавил своей силой на его сознание. Как ты к этому всему относишься? Что сам думаешь о том, что делаете? Парень пожал плечами, а затем заплакал, закрыв лицо руками. Похоже, помогло. Я не знал, что тут творится. Сквозь слезы, практически рыдая произнес он: Мастер заставил присутствовать при первом жертвоприношении. Я упал в обморок, меня поместили в камеру, держали несколько дней без еды и воды. Он говорил, это очищение, так надо. Затем водили в морг. Его затрясло. Оставляли там на ночь, пристегнув наручниками рядом с трупом, чтобы не сбежал. Мне было страшно, очень страшно. Но он говорил, я должен привыкнуть. Требовали, чтобы знакомился с детьми и искал нужные жертвы. Я не мог отказать, чувствуя его силу и то, как на меня давит что-то, когда пытался внутренне сопротивляться, но я никого не убивал. Парень зашёлся в истерике. Я его боюсь. Он страшный человек. Сквозь всхлип и буквально прокричал он последнюю фразу. От него веет холодом, и брат сделался жестоким. Как-то раз, когда я отказался приводить мальчика, он мне пригрозил, что замурует в склепе на старом кладбище, чтобы поумнел. Фрол согнулся, уткнувшись в свои колени. Слезы продолжали литься из глаз. Интересная ситуация. Во-первых, что-то новенькое, тем более на земле. Непростой этот человек-мастер, магическая привязка, надо же. Во-вторых, парня просто использовали для нахождения новых жертв и знакомства с ними. Запугали, заставили. По всей видимости, он действительно не мог сопротивляться. Мой детектор молчит, значит, не врет. Но вот и что мне теперь с ним делать? Ума не приложу. Расскажи про кинжал. Сменил я тему. Фрол потер лицо руками, выпрямился. Он у него уже был, когда я появился. Шесть раз мы пробовали его активировать, используя разные жертвы. Все они были дети от 6 до 14 лет, но получилось лишь на седьмой. Я покачал головой. Просто офигеть. Седьмой был на Урале в пещере, на жертвенном древнем алтаре. промолвил я. Парень вздрогнул, вытращившись на меня. Ну откуда вы знаете? И я вздохнул. Смотри. И, сосредоточившись, вспомнив образ того пацана, наложил его на себе. О, это было для фрола сильным шоком. Он забрался на диван с ногами, весь затрясся, сжался, побелел. Я улыбнулся. Да-да, это и е. Кто с кем ты познакомился на кладбище, в той странной секте, а затем кого вы выкрали? Вижу, узнал. Но этого не может быть, прошептал пацан. Демоны, значит, могут существовать, а то что я вернулся за вами такое невозможно? Нет, закричал он, закрыв лицо руками, вновь зарыдав. Парня трясло от страха. Он дикими, полными ужаса глазами поглядывал на меня, взидя того Матвея, молодого пацана. Я не хотел поверьте, когда я участвовал, я был не в себе, что-то происходило. Голос мастера я не мог не повиноваться. Что со мной будет? Я вздохнул, развеивая образ. Пока не знаю, но ведь ты до конца так и не верил в существование всего потустороннего. Он покачал головой. Нет, мне все казалось это нереальным, каким-то вымыслом. Я вначале пробовал сбежать, но ничего не получалось. Даже сейчас не могу покинуть эту территорию. Когда они уехали, постоял возле ворот, но ноги не идут. Просто не могу, они становятся как ватные. Парень вздохнул, шмыгнув носом. Ну да, заметил я, как он стоял, смотря вслед удаляющейся машине. Ладно, продолжим. Почему твой брат выбрал именно тебе? Как это произошло? Зачем пошел с ним? Фрол печально вздохнул. Он говорил со многими. Пацаны несерьезно отнеслись, не поверили. Только я проявил интерес. Мне по большому счету было все равно, надоело в детдоме. А тут он предложил нечто интересное, сказал, что станет моим попечителем, что я буду жить в загородном доме, у меня появятся компьютеры. Я увлекаюсь программированием, но в детдоме это сложно, компы старые. Он говорил про свою секту. Нет, все туманно. Так намекал на необычность бизнеса, что мол есть мастер, он занимается магией, помогает людям. Врал, конечно. Пацан вздохнул. Так он тебя оформил? Взял официально? Тот кивнул. Да, тут не подкопаешься. Я ведь вначале подумал, что парень просто сбежал, но оказывается, все серьезно. Конечно, зачем лишние проблемы? А так он действительно никуда не денется. даже пожаловаться не сможет ведь сам во всем замешан зачем вам тот человек что в камере но учти я показал пальцем на диск тьмы. только правду он вновь вздохнул я не собирался больше врать просто мне было трудно говорить а сейчас что-то внутри перестало давить я могу рассказать он съежился, опустив голову он нужен для активации портал Когда привезли сюда, тот все понял. Мы не помогать собирались, а убить его. Хоть он и инвалид, но сильный человек, попытался сопротивляться, пришлось усыпить транквилизаторами. Парень говорил быстро, поглядывая на вращающийся рядом с ним диск. Мастер с братом уехали, по-моему, в банк. По приезду они должны закончить алтарь, а через день у нас намечена активация. Военный так бы и не проснулся, но он хороший, добрый. Мне его очень жалко. Пацан всхлипнул и как-то сморщился. Что-то все таки на его сознание внутри еще воздействовало, уже не так сильно, но ему было неприятно. Почему военный? Почему такого возраста? Как-то все это странно. Особая энергия. Возраст не имеет значения, так мастер сказал. Он часто задышал, зажмурился. Ладно, не буду больше мучить. Я кивнул. Но чем дальше, тем все больше меня интересовал вопрос, кто такой этот мастер, какое желание должен был исполнить для него демон. Поговорить бы с ним, но, думаю, не получится. Я поднялся. Пошли. Парень вздрогнул еще сильнее затрясся. Куда? Пока в камеру внизу посидишь. Я дождусь твоих подельников, дальше посмотрим. Пасом руки развеял детектор лжи. Он с опаской на меня поглядывая поднялся с дивана. Я кивнул, чтобы шел вперед. Тот, опустив голову, обреченно поплелся в подвал. Отведя его в дальнюю камеру, запер там. Пусть сидит. Но вот не знаю, что с ним делать. Понимаю, скольких они убили, но пацан ведь под влиянием был. К тому же на магической привязке воля подавлена, есть определенное управление сознанием, плюс страх. Вернулся назад в холл. Повернул фибулу, сделав одежду натурального вида. Достал черный кинжал, надел на пояс. Теперь их у меня два: светлый слева, темный справа. Изменил ее назад. Кинжалы исчезли. Заметил на кухонной стойке весьма хорошую кофеварку, сварил себе кофе. Нашел в холодильнике пирожные. Сижу, жую, думаю, что дальше. Мастер появится только через день. И что мне здесь делать? Да ещё военный в камере в отключке. Надо с ним что-то решать. Фролы из головы не выходит, но не могу я его казнить. Нет у меня опыта в таких делах. Да и откуда самому-то всего шестнадцать? Да, прошёл через многое, взгляд на всё изменился, особенно после того, как память Арсена слилась с моей. Но тут другое. Совет бы от кого получить, да кто же его даст? Настроение паршивое. Встал из-за стола, поднялся в кабинет к мастеру, погляжу, что там у него интересного есть. Может, найду какие-нибудь ответы. Зашел, осмотрелся. Комната небольшая: книжный шкаф, рабочий стол, сбоку камин, два кресла. Мебель дорогая, черное дерево, можно сказать, антикварная. Посмотрел, что за книги стоят на полках. В основном по оккультизму, но есть и исторические, о древнем Египте, о Сирии, Интересная подборка. Все издания старые, XVIII-XIX век. В другое время полистал бы, а сейчас не тот настрой. Уселся за рабочий стол. Пачки бумаг, письменные принадлежности, Дернул ящики заперты. Хотел было уже открыть с помощью магии, да решил все таки проверить на предмет ловушек. Поднес руку к верхнему и тут же отдернул. Ладошку больно кольнуло. А вот это уже интересно. внимательно осмотрел. Нет, это не на ящике защита, а что-то внутри. Аккуратно вскрыл замок, потянув выдвинул. Слегка удивился, совсем пустой, всего одна тетрадка. На ней начертана магическая печать, странная, незнакомая. Сила исходит от нее. Бережно взяв за углы, вынул, положив на стол. Провел над ней рукой. Чувствую силу и больше ничего. Как же так? Свойства кинжала определил сразу, а тут не могу понять. И что делать? Скорее всего, это его дневник, а значит, много интересного внутри, в том числе наверняка есть ответ на главный вопрос, кто он такой. Вздохнув, уставился на неё. Увы, данный тип магии мне неизвестен. Пожал плечами. Могу попробовать только одно средство и достал белый кинжал. Посмотрел на него, затем на печать. Арсен говорил, он ослабляет магию. Ну что же, проверим. Аккуратно, медленно поставил кончик в центр и слегка надавил протыкая обложку. Полыхнуло голубоватым свечением. Я отдернув руку, хмыкнул. А ведь получилось, печать исчезла. Поводил над тетрадкой рукой, больше не чувствую силу. Внимательно посмотрел на кинжал, улыбнулся. Хорошая вещь. И убрал в ножны. Осторожно открыл. все нормально, ничего не произошло. Действительно дневник, красивый почерк. Вот и почитаем. Весьма интересно, зачем он его писал, не из-за сантиментов же? С первых строчек стало понятно, кто такой мастер. Все мог ожидать, но не это. Начал я писать сей дневник, так как опасаюсь, что моя память может не сохранить воспоминания прошлого. Этот мир, в котором я оказался, совершенно не знает, что такое магия. Есть сильный эфирно-магический фон, но он по каким-то мне неведомым причинам практически недоступен. Прошло больше года, как я тут нахожусь. Чувствую давление на разум, затуманивается восприятие тонких энергий. Вот и решил изложить на бумаге то, что со мной произошло и что планирую. Подумал, на каком языке писать, все таки остановился на местном. Так будет проще. Да и в дальнейшем, когда вернусь в свой мир, данный текст уже никто не сможет прочесть, кроме меня. Вот такое интересное начало. Мастер, оказывается, не из этого мира. Я покачав головой, продолжил вчитываться в текст.